«Суррей» перед рассветом, 15 августа 1714-го. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». Даниил. Глава 11, стих 31. «Итак...»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 Матфей. Глава 24. Стихи 15-18. Ему больно было вести солдат по английской земле. Ирландия, Бельгия, Голландия и Франция – естественные марсовые поля. Армии пасутся на них, как овцы на холмах Альбиона. Однако сейчас, ведя роту вооруженных людей через английское поле, он чувствовал, что напрасно выбрал военную стезю. Он, разумеется, понимал всю нелепость своих мыслей. Бельгия столь же не создана для войны, как этот край, и все же так он чувствовал, и, как всегда, держал свои соображения при себе. В Ламбет переправились конным паромом около двух часов ночи и двинулись на юг по клапимской дороге. Настоящий маршевый шаг разносился бы по сонной округе на много миль, а они не хотели привлекать к себе внимание, поэтому шли не в ногу, по взводно, обтекая редкие селения, как вода. Дозорным, полуночникам и прочим излишне бдительным жителям, которые выходили с вопросами, советовали не лезть в чужие дела, а потом спрашивали у них дорогу к Эпсуму. Стратегия состояла в том, чтобы идти быстрее слухов, однако на случай, если кто-нибудь поскачет вперед на лошади, они старались создать ложное впечатление, будто направляются к юго-западу. Собственно, на юго-запад они шли несколько часов к ряду. Затем, перекусив в придорожной лощине сухарями, резко повернули, быстрым шагом проделали 4 мили на восток по дороге, и дальше двинулись через поля. Разведчики вели их вверх и вниз по холмам, которые можно было почувствовать ногами, но не увидеть. Ему казалось, что подъемов больше, чем спусков, но усталому пехотинцу всегда так кажется. Слышал он плохо, поэтому не различал шума листвы, зато ощущал присутствие деревьев по ауре безветрия и аромата. Потом стали попадаться рощицы, которые приходилось обходить, чтобы солдаты не разбредались, не шуршали листьями и не ломали веток. Свет сеялся с неба, как хлопья пепла от сожженного города. В какой-то момент рассвело настолько, что пятна и намеки, проступавшие сквозь тьму последний час с небольшим, внезапно обрели смысл. Он огляделся. Ему думалось, что они идут через открытую местность, иногда огибая рощицы. Но все оказалось совсем не так. Деревья росли повсюду. Где гуще, где реже, так что видно было не дальше, чем на бросок камня. Только кое-где над кронами торчали верхушки холмов. Под сенью леса, бледной рекою, велась прогалина, заросшая жесткой сухой травой. Меловая почва также не могла удержать влагу, как пальцы скелета деньги. В голове ударил набат. Он привел роту туда, где не сыщешь ни ручья, ни озера. Через несколько часов у них кончится вода. Мучительным усилием воли он прогнал тревогу. Через десять шагов та вернулась и заняла господствующую позицию. Мысли стали стертые, как солома в ветхом тюфике, и, наконец, рассыпались с первыми лучами солнца. Словно мальчишки, добредшие по ручью до его впадения в реку, рота вышла в широкую низину. Слева лежали пастбища, справа начиналось известковое подножие мелового холма. Здесь путь преграждала густая танзура вязов. Сперва показалось, что она идет до самого верха. Со второго взгляда просветы между деревьями удалось различить бледный пожухший лук. Сейчас он понял бы диспозицию, даже если бы не участвовал в ее составлении. На вершине холма стоит усадьба, загороженная с этой стороны полосой вязов. Обычные гости поднимались туда, надо думать, по какой-то пологой дороге с другой стороны холма. Роте предстояло атаковать усадьбу с неохраняемого, если все окажется хорошо, тыла, преодолеть лесистый меловой склон и выбраться на открытое пространство. Покуда он выстраивал в голове картину местности, волоски на загривке всколыхнулись. Он обернулся и потянул носом этот новый ветерок, влажный, пахнущий речной тиной. Ветер дул в ту же сторону, куда им предстояло идти. Он заговорил впервые за несколько часов и велел немедля идти на штурм, держась кучно, чтобы каждый взвод, фигурально выражаясь, чувствовал локоть соседнего и не потерялся в тумане. — В каком тумане, сержант? Спросил кто-то, ибо воздух был чист, как талая вода. Однако сержант Боб повернулся спиной к вопрошавшему и зашагал вверх по склону. Он давно заметил, что солдатский опыт измеряется тем, как быстро человек угадывает начало сражения. Для Боба Шафто оно началось, когда сырой ветер зародился над Темзой и теперь уже наполовину закончилось. Для малого, спросившего, в каком тумане сержант, сражение еще лежало в неопределенном будущем. В крайних формах подобная некомпетентность ведет к тому, что отряд уничтожают во время сна или на привале, в мягких – к неоправданным потерям. На такой случай у Боба было только одно лекарство – действовать, чтобы тугодумы встряхнулись и последовали его примеру. К тому времени, как он подошел к деревьям, сырость почувствовалась на коже. Пока солдаты пробирались через лес на вершину холма, ее уже окутал туман. Боб не прошел по лугу и десяти шагов, как залаяла собака. Рота двигалась образцово тихо, однако ветер дул в спину и гнал запах на милю вперед, так что собака почуяла их издали. Они уже оставили позади семь восьмых сражения, которое для большей части солдат еще лежало в будущем. Не только Боб услышал собаку. Голоса, называя ее по имени, приказывали ей заткнуться. При некотором везении хозяева и дальше лежали бы в постели, ругая собаку, пока Боб не высадил бы дверь. Но это была бы уж очень большая удача справа налетел шквал ржания и конского топота кавалерия вигов атаковала поместье с другого склона даже слабый слух боба различал ее приближение один из солдат помоложе клялся что слышит карету обитатели усадьбы никак не успели бы погрузиться в экипаж и боб заключил, что это какие-то офицеры или джентльмены приехали наблюдать, проверять, критиковать, отменять или как-либо еще исправлять его действия. Разрешаешь уметь, объявил он громко, и звук, как паника, побежал по цепи, влево и вправо. Впрочем, из-за тумана это была не столько цепь, сколько рассыпанные звенья. Барабанщики забили атаку, Сержанты, поняв по барабанному бою, как далеко они разбрелись, принялись орать. Один взвод сильно отстал и, хуже того, не понимал свою ошибку. Боб мысленно вычеркнул его из диспозиции. Другие взводы двигались перпендикулярно линии наступления, так что Боб, наконец, выкрикнул, чтобы все шли на собачий лай. Это помогло лучше чем все его предыдущие усилия, рота тронулась вверх по склону. По цепи пробежало известие, что справа — стена, и Боб приказал перед нею остановиться. Середина, а затем и левый фланг, отыскали стену и встали, образовав, как предполагал Боб, дугу в несколько сот ярдов, развернутую в общем направлении собаки. К лаю теперь добавились звуки почтового рожка, крики, звон клинков и пистолетные выстрелы. Стена была грубая, каменная, заросшая зеленью. Боб несколько мгновений колебался, пока не услышал сзади топот кавалерии и не отметил, что туман рассеивается. Тогда он приказал лезть через стену и бежать к месту стычки. От них будет больше проку как от загонщиков, чем как от охотников. А если кто-нибудь и прорвется сквозь цепь, его задержит наступающая с тылу кавалерия. Лондонские улицы, такие разные и неповторимые для смиренного пешехода, из окна кареты предстают неразличимыми и безымянными, как волны на море. Покуда Уотерхаус, Ньютон и Лейбниц лыли по ним в первые полуночные часы, Даниэль тешился надеждой, что спор о приоритете разрешится прямо сейчас, либо христианским прощением, либо придорожной дуэлью в кромешном мраке. Однако сэр Исаак определенно решил не говорить вообще ни о чем он притворился спящим и сердито скидывал голову, когда Уотерхаус и Лейбниц нарушали его сон болтовнёй и светом свечей. И неудивительно. Всё шло к тому, что спор завершится триумфом Исаака, так зачем ему говорить с Лейбницем? Это Лейбниц должен как-то заинтересовать Ньютона в разговоре. Даниэль не спал и не делал вид, будто спит. Как только рассвело, он открыл шторы на окнах, за которыми оказалась прелестная Суррейская аллея. Впрочем, любоваться ей пришлось недолго, не больше четверти часа. Сперва лейбниц, потом ньютон зашевелились, стряхивая настоящий или притворный сон. «Так вы думаете, мы едем на последнее собрание клуба?» – спросил Даниэль пытаясь вовлечь их хоть в какой-нибудь разговор. «Если вы на самом деле спрашиваете, поймаем ли мы Джека, то мой ответ — нет», — отвечал Исаак. «Это не похоже на его логово. Скорее, на загородное поместье какого-нибудь лорда. Вы как будто с мужчины заметил Лейбниц. «Но разве не было с самого начала очевидно, что Джек...» «В сговоре с высокопоставленными лицами?» «Разумеется», — сказал Исаак. «Тем не менее, я не ожидал въехать прямо в усадьбу какого-нибудь герцога. Где мы?» «Не тревожьтесь», — успокоил его Даниэль, сидевший лицом вперед. «Нам машет один из псевдомогавков Роджера». Он показывает кучеру, чтобы тот свернул влево. А что там слева? Дорога поуже. Не такая роскошная аллея, как здесь. Может быть, она приведет к какому-нибудь смиренному сараюшке? Однако, едва свернув, они въехали в каменные ворота. Явно не парадный вход, а скорее черный, ведущий в какую-то часть поместья. Покуда карета тряслась по ухабам, Даниэлю подумалось, что здесь недавно прошла пехота вигов, и все солдаты разом справили малую нужду. И тут он сообразил – впервые в жизни быстрее Ньютона и Лейбница. Последние несколько минут пути, дороги, повороты, запах сходились с тем, что наблюдал Кикин на подъезде к таинственному заведению – Они у цели. Почти. «Кучер!» — крикнул Даниэль. «Скажи, ты видишь впереди место, где можно повернуть вправо, а потом немного проехать в гору по старой дороге, кое-где замощенной плитами?» «Нет, хозяин!» — отозвался кучер. Но тут карета повернула, и он увидел именно то, что описал Даниэль. Ньютон и Лейбниц, которые к этому времени уже высунулись из окон, тоже. «Езжай туда!» Хором закричали все трое, узнав место по описанию Кикина. Кучер подчинился. Карета начала подъем на холм. Его венчали несколько очень ветхих строений старонормандского вида. Лаяла собака, сзади застучали копыта. Их нагонял кавалерист, раньше указавший дорогу кучеру. «Поворачивайте! Вы едете не туда!» Кричал он. «Мы едем туда!» «Мы едем туда!» «Мы едем туда!» Возразили Ньютон, Лейбниц и Уотерхаус в один голос, отчего все трое расхохотались. Собака зашлась лаем. «Кто идет?» – донесся голос с подножия холма. Спрашивал явно не местный житель, окликающий чужака, а другой чужак, силищийся понять, что происходит. В первый миг Даниэль опешил, во второй ощутил легкое беспокойство. До сих пор он был убежден, что здесь уже прошли союзники, действующие по четкому плану. Теперь слышал, как несколько подразделений и отдельных индивидуумов, находящихся на одной с ними стороне, тратят уйму усилий просто чтобы понять, кто тут, куда направляется и так далее. Вполне возможно, что они с Ньютоном и Лейбницем опередили остальное войско. И, наконец, венцом в цепочке, начало которой положил окрик «Кто идет?», явилось осознание, что все военные операции таковы. Никто, кроме Даниэля, ничуть не удивлен, исправить, как обычно, ничего нельзя и никаких извинений не последует. Тем временем они въехали на холм, где их сразу окружила адская вонь. Запах нашатыря такой сильный, что лошади с испугу понесли, Кучеру потребовалась вся его смекалка, сила характера и умение обращаться с кнутом, чтобы остановить их, развернуть и направить обратно в наветренную сторону, где воздух был почище. Лихорадочная скачка с разворотом на холме длилась секунд десять и оставила у Даниэля в мозгу обрывки тягостных образов. Рвущийся с цепи пёс, «Выпотрошенные строения, обезображенная земля». В голове звучали слова «мерзость запустения». Он отчетливо слышал, как Дрейк читает их по Женевской Библии. Старые фахверковые постройки, вероятно, разрушились еще раньше, чем сюда попали Джек и его присные. Как жуки в дохлого зверя пришельцы вгрызлись в развалины, понаделали в них дыр и ходов, Разобрали стены и крыши, превратили россыпь домишек в нечто новое и чудовищное. Со стороны ограды дома изменились мало, зато посередине выросло нечто новое и чудовищное. Огромные перегонные кубы, черные от копоти, переходили в медные змеевики, покрытые капельками застывшего припоя и мохнатой порослью химических кристаллов. На земле чернели выгоревшие безжизненные пятна от пролитых ядовитых жидкостей. Даниэлю, наконец, пришло в голову взглянуть на Исаака. Как понравилось архиалхимику его искусство, увеличенное во сто крат. На лице Ньютона не было ни восторга, ни омерзения, только некая раздумчивость, как всегда, когда он выстраивал в голове нечто для Даниэля недоступное. И тут он сказал. «Дом Кларка». Исаак имел в виду место, которое показывал Даниэлю 50 лет назад в линкольнширском городке Грантэм, Дом аптекаря, где жил школьником. Кларк увлекался алхимией и заполнил боковой дворик дома останками своих экспериментов. Его приборы были несравнимо меньше здешних установок, но юному Исааку наверняка казались такими же огромными, завораживающе грозными и таинственными. За полстолетия все алхимическое сделалось для Исаака привычным, однако сейчас он испытал то же самое, что чувствовал мальчиком, когда без спроса проникал в лабораторию мистера Кларка. Что до самого Даниэля? Ему хотелось злиться на то, что Джек сделал с уютной старой фермой, негодовать, ненавидеть Джека еще сильнее. Увы. Он не мог вызвать в себе этих чувств, потому что уже видел в Девоне творение Томаса Ньюкомена, про возвестие того, что наблюдал здесь. А может и машина для подъема воды посредством огня, и Джека фосфорный завод, про возвестие чего-то другого, что Даниэль не может и едва ли хочет вообразить. Когда-то... Он с большим опломбом сказал мистеру Тредеру, что Англии, если она научится строить машины, не понадобятся рабы, и что машины, плод изобретательной мысли, вещь более английская, чем стонущая от непосильного труда негры. Сейчас он понял, что следовало быть осторожней в своих желаниях, Первая установка для получения фосфора, созданная алхимиком Генрихом Брантом, вдохновила Лейбница на стихи. Теперь по лицу Лейбница Даниэль видел, что об этом месте тот ничего не напишет, разве что ему придет фантазия сочинить новую песнь к Дантову «Аду». Лошади на отрез отказались приближаться к зловонному сооружению. Ньютону, Лейбницу и Уотерхаузу – Пришлось вылезти из кареты. Они знали, что собака привязана, потому что чуть ее не переехали. И что людей там не окажется, потому что никто не мог бы спать в этом аду. Все трое быстрым шагом двинулись к установке. Сзади послышался конский топот, но никто не обернулся. Это наверняка был Магавк, которого отрядили за ними приглядывать. Ветер унес с холма последние клочья тумана, хотя в седловинах по-прежнему пухлыми серыми реками лежала мгла. Можно было видеть на десять миль вокруг, и всякий, кроме натурфилософа, повернулся бы спиной к безобразному зрелищу и обратил взор к красотам природы. Однако этих людей, которым ничего не стоило разрезать прекрасный труп, дабы посмотреть некрозную язву, интересовал только фосфорный завод. Участок был обнесён старой живой изгородью. Новые жильцы безжалостно обрубили ее до половины человеческого роста. Ньютон, Лейбниц и Уотерхаус прошли по дороге, Магавк легко перемахнул на коне через изгородь, развернулся и рысью подъехал к ним. Уотерхаус, хорошо знавший свое место, взял на себя тягостную обязанность поговорить с всадником, чтобы великих мужей не отвлекали от наблюдений. — Неважно, какой приказ вам отдали, — сказал Даниэль. — Это место — наша сегодняшняя цель. Сюда мы и ехали. — Съездить за остальными? — Нет необходимости. Они скоро нас найдут. «Я хотел сказать, сэр, на случай, если нам окажут сопротивление». «Сопротивление не будет, кроме вот этого». Даниэль указал на бегущего к ним пса. Веревка была длинной, так что пес мог бегать по всей вершине холма, если не совершит классическую ошибку и не намотает ее на что-нибудь. А этот пес, судя по всему, был из умных». Считая, что отогнал карету с Ньютоном, Лейбницем и другими, он бросился на противоположный край участка, чтобы облаять кого-то еще. Теперь он бежал к ним наискосок слева. Ньютон и Лейбниц были чуть ближе, Даниэль и Конный Магавк — чуть дальше. Пес на мгновение замедлился, принимая решение, затем благоразумно выбрал первых двоих. Ньютон и Лейбниц, такие разные, пока речь шла о глубоких философских вопросах, при виде разъяренного мастифа повели себя совершенно одинаково. Оба рванули вправо и очутились возле изгороди, через которую готовы были в крайнем случае перелезть, именно в крайнем, ибо возраст не способствовал таким подвигам. Вдоль изгороди они побежали вперёд в надежде выбраться из смертоносного радиуса, но верёвка всё разматывалась и разматывалась. Всякий раз, как казалось, что сейчас-то она натянется, новые мили возникали будто из шляпы фокусника. Ньютон обо что-то споткнулся, и Лейбниц наклонился это поднять. «Предмет» оказался большой деревянной веселкой, местами обгорелой и грязной, с обломанным концом, но все равно длиною в морскую сажень Ученые как раз добежали до котла, в котором такими веселками размешивали и проверяли густеющее варево. Лейбниц замахал находкой, подавая собаке знак, который та истолковала совершенно верно, и, прекратив лобовую атаку, плавно перешла к хитроумным наскокам с фланга. Тут и нагнал их Даниэль. Под защитой Лейбница он начал поднимать Ньютона с земли. Тем временем Магавк заехал собаке в тыл и закричал, отвлекая ее на себя. Конь отлично понимал план и всецело не одобрял. Всадник вынужден был одновременно манипулировать психическим состоянием собаки и лошади, что требовало немалого напряжения. Исаак лежал не потому, что споткнулся, а потому, что нечто его заинтересовало. Он показал руку. На середине ладони лежал красный катышек. «Смотрите!» объявил Исаак, «Джек научился делать красный фосфор, он рассыпан повсюду, наверняка он и служил запалом в адских машинах», сказал Лейбнец. Он по-прежнему стоял с веселкой наперевес, защищая Даниэля с Исааком, которые сжались под изгородью однако необходимости в этом было все меньше. Вниманием собаки безраздельно завладел Магавк. Лошадь вздыбилась, чтобы обрушить копыта на голову Мастиф. Всадник вытащил пистолет. «Не открывайте огонь, сэр!» – попросил Даниэль. Ему давно опостылило смотреть, как собак убивают во имя натурфилософии. Он встал и поднял Ньютона на ноги. Что-то в слове «огонь» вызвало у него смутное беспокойство. «Не открывайте огонь!» — закричал Лейбниц, который, опустив взгляд, увидел рассыпанный по земле красный фосфор. Однако Магавк их не слышал. Веревка обвелась вокруг задних ног лошади. Та обезумела. Всадник навел пистолет на собаку. Лейбниц стремительно повернулся спиной к тому, что сейчас произойдет — Увидев, что до товарищей несколько шагов, он развернул весёлку горизонтально, поднял ее на уровень груди и побежал. Деревяшка ударила Даниэля под ключицы и заставила пятиться, пока жесткие ветки низко остриженной изгороди не уперлись ему чуть ниже ягодиц. Он успел увидеть, как из пистолета вырвалось пламя. Затем небо вокруг него повернулось. Птолемеева иллюзия, разумеется, потому что на самом деле он летел кубарем через изгородь. Даниэль и Ньютон перекувыркнулись на другую сторону и остались лежать ничком. Икры ему обжигало белое пламя, ставшее над изгородью как рассвет. Боб утратил способность различать высокие звуки зато стал очень чуток к ударам и раскатам, которые слышал не ушами, а ступнями и ребрами. Этими органами чувств он воспринимал конский топот, хлопанье дверей, пальбу и тому подобное. Пальбы он пока слышал мало. Копыта стучали за спиной, сзади нагоняла кавалерия виков. Боб вел роту по лугу, к колючей изгороди, обрамляющей вершину холма. Как везде в поместье, она была острижена примерно до середины человеческого роста. Боб видел в этом военные приготовления. Как раз из-за такого укрытия удобно стрелять, стоя на одном колене. Три ограды, разделявшие примерно четверть мили, более или менее открытого пространства, были сейчас между его солдатами и фермой на вершине холма, откуда, судя по всему, доносился лай. Боб видел, как рядом с домами показался и снова исчез экипаж, но не понял, что это значит, а потому оставил без внимания». Солдаты инстинктивно развернули строй параллельно следующей изгороди. Когда они сбавили шаг и забросили ружья за спину, чтобы через нее лезть, Боб кое-что услышал ступнями и крикнул. «Кавалерия! Меньше эскадрона! Гораздо меньше! Держать строй! Скачут из-за тех деревьев!» Последнее было просто догадкой. Боб исходил из того, что до сих пор не видит всадников. Все солдаты разом повернулись. Они слышали что-то, чего не слышал он. Боб вслед за ними устремил взгляд на рощицу в седловинке впереди и увидел конские ноги, озаренные янтарным светом раннего утра, бьющим сквозь черные стволы. Через мгновение... Три всадника вылетели из-за рощицы и понеслись прямо на Боба. Они точно рассчитали время, выждали, когда пехота замедлит шаг, чтобы форсировать изгородь. «Кругом! Спиной к изгороди!» — приказал Боб. Из-за того, что всадникам пришлось огибать лесок, они растянулись. Тот, что скакал с краю, отстал. Средний, если глаза Боба не обманывали, был черный. Обгорел? Ружье взорвалось в руках? Гадать было некогда. Боб вытащил палаш на случай, если придется парировать сабельный удар сверху. Но ни один из всадников не обнажил оружие. Первый перескочил ограду очень близко от Боба, и тот чуть не упал не потому, что его сбили с нока от головокружительного восхищения красотой лошади и мощью ее движений. Черный человек прыгнул по другую сторону от Боба. В тот же миг верхушка холма озарилась, через мгновение раздался свистящий гул, затем череда ударов. Когда это произошло, третий всадник как раз послал лошадь в прыжок. Та от испуга задела изгородь, неудачно приземлилась и сломала ногу. Всадник упал отдельно от нее и быстро вскочил, отделавшись ушибами. Однако два взвода пехотинцев уже целили в него с расстояния настолько близкого, что скомандуй, Боб, пли! Изрешеченное тело опалило бы пороховым пламенем. «Убери эту дрянь от моего носа и пристрели лошадь!» Сказал молодчик ближайшему солдату. Два других всадника, сперва черный, потом белый, развернулись посреди луга. Боб видел, что им на перехват скачут кавалеристы Виги. «Джимми! Томба!» Закричал тот, который упал с лошади. «Вперед! Вы прорветесь! Это несколько хлыщей на водовозных клячах!» «Они не знают местности и не умеют драться!» Боб подозревал, что все сказанное верно. Если бы Джимми и Томбо по-прежнему мчали во весь опор, они, возможно, прорвали бы строй вигов, а с такого расстояния по скачущим людям солдаты могли и не попасть. Однако эти двое поступили иначе. Они обменялись взглядами и поехали к своему товарищу. Боб шагнул вперед, лишь раз обернувшись, без всякой надобности, проверить, что на всех троих наведены ружья. Одно слово «Боба» — и грянут выстрелы. Все трое это знали, но не обращали внимания на Боба и вообще ни на кого. Белый всадник, подъехав, сказал. «Не выеживайся, Дэнни! У нас в семье не принято драпать, бросив своих!» Теперь Боб узнал в Джимми и Денни своих племянников, которых не видел лет двадцать. «Чтоб мне провалиться!» Сказал он. То было восклицание досады, но едва ли изумление. За последнее время он так навидался родственников, что утратил способность удивляться. Услышав возглас, они обернулись и тоже его узнали. а черт!» Ругнулся Дэнни. «Я знал, дядя, что рано или поздно это случится!» Джимми печально и умудренно покачал головой. «Если ты и дальше будешь путаться с законными властями!» «Вы его знаете?» Спросил черный, встряхивая густой шапкой волос. «Он наш дядя! Черт бы его подрал!» Отвечал Дэнни. «Надеюсь, ты доволен, Боб!» Сердце у Боба колотилось. Что-то очень похожее ощущали его ноги, потому что земля дрожала. Конница неслась по лугу, предвкушая вожделенный случай срубить на всем скаку несколько голов. От такой ясной и близкой опасности Бобова оцепенение прошло. Он зашагал навстречу кавалеристам, подавая рукой знак «Остановиться». Капитану хватило ума сдержать атаку. Всадники натянули поводья и выстроились в линию, чтобы перекрыть пути для побега. «Вы в самовольной отлучке из собственного, его, потом ее, потом снова его, королевского величества, Блокторонского полка, 20 лет!» Сказал Боб. «Брось, говница!» Отвечал Дэнни. Но Джимми, спрыгнув с лошади, сказал. «Это ты брось валять дурака, братец мой! Дядя Боб!» Думает, что оказывает нам услугу, чтобы нас повесили как дезертиров, а не четвертовали на Тайберн-Кросс. На Дэнни это произвело сильное впечатление. Здорово, дядя. Прости, что зазря обругал. Но как Джимми и Томба не бросили меня, так мы с Джимми не бросим Томбу, чтобы его потрошили в одиночестве. Верно, Джимми? Джимми? Джимми? Шеймус Шафто. «Я с тобой, говорю, башка Стоеросовая!» «Да, наверное», — отозвался наконец Джимми. «Но тяжеленько это. Два, черт возьми, хороших поступка за две, черт возьми, минуты!» «У вас было на дурные поступки 20 лет», — сказал Боб. «Две минуты вас не убьют!» «Как насчет двух минут на тайберне?» — подал голос Дэнни. У Боба стало такое лицо, что Томба расхохотался. На памяти Даниэля Исаак ни разу не подал виду, что ему больно, пока сейчас они с Лейбницем не взяли его за обе руки и не поставили на ноги. Тут у Исаака сделалось изумленное лицо, как будто он впервые в жизни испытал физический дискомфорт, простонав о о о, -о! Он зажмурился, скривился, наморщил лоб и замер так надолго, что Даниэль заподозрил сердечный приступ с близким летальным исходом. Однако, мало-помалу, боль, видимо, ушла, и сознание Исаака вернуло себе контроль над нервами, идущими к лицевым мышцам. Теперь он мог принять то выражение, какое хотел, напускного безразличия. «Это...» Он сделал паузу, чтобы глотнуть воздуха. «Пустяки, мышцы около ребер были не готовы к вмешательству барона фон Лейбница». «У вас не сломано ребро?» – спросил Даниэль. «Я полагаю, что нет», – ответил Ньютон на одном длинном выдохе и тут же пожалел, что произнес столько слов за раз, потому что теперь вынужден был сделать глубокий вдох. Лицо его снова перекосилось. «Я схожу за каретой, чтобы вам не идти», — предложил Лейбниц. «Даниэль, вы побудете с сэром Исааком?» Даниэль остался с Ньютоном, а Лейбниц, который из-за подагры и в лучшие-то времена ходил в раскачку, отправился искать карету. Видимо, когда вершина холма взорвалась, лошади умчали без оглядки. Собственно, «взорвалась» — не совсем правильное слово, хотя событие и сопровождалось чередой мелких взрывов. Точнее сказать, вершина вспыхнула и сгорела очень быстро, как будто пожар, которому следовало растянуться на несколько часов, уложился в несколько секунд. В отличие от обычных трущоб, вокруг которых скапливаются отбросы, экскременты, зола, это место, хоть и вполне трущобное в своей бессистемности, было загажено исключительно химическими отходами, по большей части легко воспламеняющимися. Огонь, вызванный пистолетным выстрелом, бежал по засыпанной фосфором земле, пока не наткнулся на жилу ручеек фосфорной смеси берущий начало у одного из котлов по этому запалу он взбежал наверх и поджег а затем и взорвал одну или несколько исполинских медных реторт. взрыв как порох на ружейной полке воспламенил большой запас красного фосфора в бывшем амбаре амбар исчез с лица земли не осталось даже обломков котлы превратились в оплавленные куски и лужицы меди, частью еще не застывшие. От перемешанных костей, которые прежде были собакой, конём и всадником, поднимался дым. Всех троих испепелило на месте. Своего рода дальнодействие, при котором жар от горящего амбара распространялся в пространстве как тяготение. Подобно свету он двигался по прямой. По этой причине Ньютон, Лейбниц и Уотерхаус были по-прежнему живы. Перекувыркнувшись через изгородь, они остались лежать в ее тени вне досягаемости палящих лучей. Сторона изгороди, обращенная к Амбару, теперь являла собой стерильный каменный остов с торчащими из него угольными сталагмитами. Противоположная сторона всего в нескольких дюймах от неё не изменилась. Эти и другие впечатления несколько минут полностью занимали натурфилософические умы. Затем внимание Даниэля переключилось на окружающее. До сего момента он не успел толком оглядеться. Сперва туман, затем пламя мешали тщательным наблюдениям. Он понятия не имел, где они находятся, знал только что где-то в Суррея, в возвышенной части Норт даунс Внизу, на много миль, расстилалась холмистая местность. Там и сям торчали церковные шпили, в другой стороне, чуть дальше по дороге, приткнулся сельский домик. Но прежде чем Даниэль успел все это хорошенько увидеть... Взгляд его привлекло куда большее здание вдали. Оно стояло на холме, охватывая флигелями систему регулярных садов. «Ну и дворец!» — воскликнул Даниэль. Глупая реплика, но не сказать этого было невозможно. Теперь он видел и аллею, с которой они свернули. Она вела к противоположной, надо думать, парадной стороне дома. «Чей он?» Ньютон только сейчас увидел дом, но не столько удивился, сколько задумался. «Будь вы Тори, вы бы сразу его узнали! Это поместье Боллингброк несколько лет назад купил у Милорда...» Исаак назвал знатного вига, разорившегося в вчистую, когда английский банк особенно впечатляюще лихорадила. История до сих пор была на слуху. «Я и не слышал, что у болинг есть дом в этих краях», — признался Даниэль. «Это потому, что он так сюда и не въехал», — пояснил Исаак. «Только постоянно его перестраивал». Тут он замолчал, чтобы обдумать собственные слова. «Перестройка означает, что по дороге снуют телеги с материалами. Местные жители привыкли». «Вы хотите сказать, что таким образом можно скрыть деятельность преступного предприятия, расположенного на территории поместья?» Подытожил Даниэль, желая избавить Исаака от необходимости слишком много говорить, поскольку речь, очевидно, доставляла ему боль. «Поразительно!» «Мы подозревали, что Джек как-то связан с Боулинг-Броком». «Но кто бы мог представить, что статс-секретарь допустит такое на собственной земле?» «Может быть, не столь и поразительно», — произнес Исаак. «Сам он здесь не живет. Не так давно мы убедились, что Боллингброк даже в зените славы и могущества был куда слабее и уязвимее, нежели мы думали». Вполне возможно, что он не раз прибегал к Джековой помощи. Почему Джеку было не обосноваться на земле, принадлежащей Боллинг-Броку и, вероятно, купленной на деньги французского короля? Ньютон пожал плечами, давая понять, что нисколько не удивлен. И тут же об этом пожалел, поскольку движение причинило ребрам острую боль. «Я вижу, сюда едет еще один экипаж. Вероятно, с господами Кикиным, Тредером и Орни». Даниэль замахал кучеру, и тот ответил взмахом руки. «Давайте сядем и подождем их». «Я лучше постою», — отвечал Ньютон, чтобы не пришлось снова вставать. «Куда велим кучеру отвезти нас?» — спросил Даниэль, надеясь услышать к ближайшему врачу. «Вон, к тому домику», — ответил Исаак. «Давайте выясним, чем там Джек занимался. Впрочем, я, кажется, знаю». «Так я и думал», — произнес он двадцатью минутами позже, сидя за столом в домике. Даниэль, Лейбниц, Орни, Тредер и Кикен стояли вокруг на осколках недавно выбитого оконного стекла. Карету, в которой Даниэль, Ньютон и Лейбниц приехали из Лондона, нашли и подогнали к дому. Из нее принесли некий ящик с инструментами. Оттуда Исаак извлек превосходную лупу и теперь изучал в нее улики, найденные на столе. На втором этаже домика, в спальне под кроватью, Магавки обнаружили трех людей, не говорящих по-английски. Одного пожилого и двух, не то сыновей, не то подмастерьев, не то сыновей подмастерьев. Их пригнали вниз, и Лейбниц узнал в них саксонцев. Они обрадовались, что могут говорить по-немецки, но, услышав, что он барон, оробели еще больше. Лейбниц беседовал с ними, Кикин, знавший немецкий, слушал. Ньютон изучал предметы на столе. Орни и Тредер, оставшиеся неудел, стояли рядом. Даниэля изумила разница их выражений. Орни кипел энергией. Треддер был странно растерян и напряжен. «Прежде чем я сообщу о своих находках», — начал Ньютон. «Скажите, барон фон Лейбниц, удалось ли вам что-нибудь выяснить у этих людей?» «Вряд ли я кого-нибудь удивлю, поскольку все уже видели их инструменты», — сказал Лейбниц. «Они граверы, приехали из Дрездена». «И старший, очевидно, мастер», — кивнул Ньютон. «Объясните ему, кто я, и передайте...» Моё глубочайшее восхищение!» Лейбниц произнес несколько слов по-немецки. При имени Ньютона саксонцы обмерли от страха. Прозвучавшая следом похвала заставила старшего покраснеть до корней волос. Он поклонился очень низко, затем, видимо, боясь, что ведет себя недостаточно раболепно, бухнулся на колени. Молодые люди последовали его примеру. Даниэль редко видел такое присмыкательство. «Исаак», — заметил он, — «по-моему, они думают, что вы собираетесь их убить». «То, что они здесь сделали, со стороны англичанина было бы государственной изменой», — отвечал Исаак. «Можно ли обвинить саксонца в измене Соединенному Королевству? Пусть решают законники». Они сказали мне, — вставил Лейбниц, — что их заманили сюда под ложным предлогом, заперли в доме и предупредили, что они не выйдут отсюда и не получат платы, пока не выполнят некую работу, которая уже почти закончена. Вот она. Ньютон поднял со стола бурую таблетку, которую перед тем долго изучал в лупу. Это восковой слепок с чекана для монеты в одну гинею. Приглашаю всех с ним ознакомиться. Он протянул восковой диск Даниэлю. Рисунок был очень знакомый и в то же время непривычный. «Здесь профиль Георга Людвига Ганноверского», воскликнул Даниэль. «Две недели назад «Я поручил гравировщикам на монетном дворе изготовить чеканы для геней короля Георга», — сказал Ньютон. «С тех пор, чему есть множество свидетелей, я ни разу не вступал в пределы Таура. Я не видел чекана, с которого снят этот слепок. И все же здесь, в суррее в поместье Виконта Боллингброка, мы находим слепок и...» он показал выполненное в металле зеркальное отражение оттиска, практически безупречную копию чекана, при помощи которой можно делать фальшивые деньги. Улики, как и свидетельства этих саксонцев, придают врагов в наши руки. Те, кому поручено охранять монетный двор, люди, находящиеся под командованием Чарльза Уайта, изготовили слепок и доставили его сюда, где мы нашли оборудование для чеканки фальшивых денег и взяли с поличным сыновей Джека Шафта. А поскольку я не входил на монетный двор, Боллингброк не сможет обвинить меня в причастности. Все замешанные в преступлении отправятся на Тайберн. Что до саксонцев, они смогут вернуться на родину, после того, как помогут нам в расследовании. Норман Орни, человек грузного сложения, но сильный и даже проворный благодаря работе на верфи, успел подхватить более щуплого мистера Тредера, пока тот не грохнулся на пол. С помощью одного из младших саксонцев Орни отнес Тредера наверх и уложил на кровать. Там его принялись обмахивать платками – Растирать ему руки, поднимать ноги, наконец кровь вновь прихлынула к лицу старого денежного поверенного и тот очнулся, о чем, судя по виду, сразу и пожалел. «О, сэр Исаак!» — проговорил он, ища руками, за что бы ухватиться. Потом добавил, ни к кому конкретно не обращаясь, «Помогите мне встать!» «Лучше полежите!» — сказал Даниэль. «Наступил миг, которого я всей душой надеялся избежать», — проговорил Тредер. «Я должен на коленях молить сэра Исаака Ньютона о жизни, или хотя бы о достойной смерти, а если и это невозможно, то о смерти быстрой». «Так вы сознаетесь в сговоре с монетчиками?» Ровным голосом спросил Ньютон, ничуть не захваченный общим изумлением. «Вы давно все вычислили, верно, сэр Исаак? Да, в сговоре с монетчиками. С монетчиком. Поймите, вначале все казалось безобидным». Исаак взмахнул рукой, как будто прогоняя осу. «Простите, но я узнаю начало длинной...» и хорошо отрепетированные речи, которую не желаю выслушивать. Чем дольше вы будете рассказывать, тем более постепенным и невинным будет выглядеть ваш путь к... государственной измене». трейдер подпрыгнул, насколько такое возможно для человека, лежащего на спине. «Однако, как бы вы ни затягивали рассказ, начало и конец будут те же самые, не так ли?» продолжал Исаак. «Вначале вы завели внешне безобидное обыкновение взвешивать генеи и откладывать чуть более тяжелые. В конце вы полностью предались Джеку-монетчику. Он внедрил своих людей в ваше окружение. Вы настолько у него в руках, что он смог положить адскую машину в вашу багажную телегу с тем, чтобы уничтожить директора монетного двора в здании королевского общества. О, сэр Исаак, об этом я не знал. Здесь я вам верю. У Джека не было никаких резонов вас предупреждать. Скорее, напротив. Но даже если не считать историю с адской машиной, вы все равно повинны в государственной измене. «А если я во всем сознаюсь?» «Оставьте меня перед магистратом, сэр Исаак, и я запою звонче любого контртенора в итальянской опере». «Мне незачем вас слушать», — отвечал Исаак. «Ваше предложение запоздало. Я без вашей помощи добился всего, чего хотел». «А что, если я выдам Джека Монетчика?» проговорил мистер Тредер. Хотя у Даниэля и у всех остальных перехватило дух, Ньютон лишь слегка улыбнулся, словно гроссмейстер, с самого начала знавший, что противник рано или поздно выставит ферзя. «Тогда есть почва для переговоров», — сказал он. «Каждый воскресный вечер милорд Боллингброк посещает некий клуб, где собираются тори». Там есть приватная комната с входом для слуг, ведущим в кухню. По определенному сигналу Боллингброк под тем или иным предлогом удаляется в эту комнату. Тем временем Джек входит с черного хода в обличье ремесленника, якобы пришедшего на кухню точить ножи. Он проникает в приватную комнату через дверь для слуг и отбрасывает маскарад. «Здесь два негодяя строят свои козни и согласовывают интриги. Сегодня в воскресенье. Все произойдет, как я сказал, всего через несколько часов». «Возможно, Джек узнает о том, что случилось сегодня утром, и не явится навстречу», — предположил Исаак. «Кто его уведомит? Поместье оцеплено?» Все в округе видели, как взорвалась вершина холма. «Может быть, новость достигнет Джека? Может быть, нет», — проговорил мистер Тредер. «Ему все равно надо время от времени встречаться с Боллингброком. Если ничего не выйдет, я знаю о привычках Джека кое-что еще и смогу посоветовать другой путь». «Тогда едем в Лондон и расставим западню» сказал Ньютон. Зосим, самое богатое событиями, по крайней мере на сегодняшний день, заседание клуба объявили распущенным, а его казначея заковали в цепи.